Год второй. Февраль. Ян Паргетер был убит первого февраля примерно в час дня. Я узнал о его смерти от Кальдера. В тот вечер меня что-то подтолкнуло, и я позвонил ему, чтобы запоздало поблагодарить за прием, пригласить на ответный обед в Лондон и пораспрашивать, как ему понравилось вторное по Америке. «Кто?» Непонимающе отозвался он, когда я представился. «Кто?» «Ах, Тим! Слушайте, я не могу сейчас говорить. Я просто не в себе. Погиб мой друг, я больше ни о чем думать не могу». «Простите, не очень уместно сказал я». «Да, Ян Паргетер, но вы, наверное, его не знаете». На этот раз я вспомнил сразу. «Ветеринар, большой, надежный». Рожеватые усы. «Я встречался с ним», — сказал я. «У вас дома?» «Правда? Ах, да. Меня это так оглушило, не могу сосредоточиться. Слушайте, Тим, позвоните в другой раз, ладно?» «Да, конечно. Дело не только в том, что он много лет был моим другом», — продолжал он. «Я просто не знаю. Я правда не знаю, что будет без него с моим делом». «Они посылают мне столько лошадей. Такой хороший друг. Я совершенно оглушен. Слушайте, позвоните потом. Мне жаль, Тим». Он дрожащей рукой положил трубку, и она тренькнула. В тот момент мне показалось, будто он хотел сказать, что Ян Паргетер погиб при каком-то несчастном случае. И только на следующий день, когда мне на глаза попалась заметка в газете, Я осознал разницу. Ян Паргетер – хорошо известный, весьма уважаемый ветеринарный хирург Нью-Маркета. Вчера утром был найден мертвым в своем доме. Полиция подозревает ограбление. Утверждают, что Паргетер получил повреждение черепа. Из дома исчезли определенные медикаменты. Тело Паргетера было обнаружено миссис Джейн Халсон – приходящей горничной. Ветеринар проживал со своей женой и тремя маленькими дочерьми. Все они отсутствовали дома во время нападения. А Миссис Паргетер, как сообщили ночью, очень страдает, и ей прописаны седативные средства. «Сколько же таких немногословных печальных сообщений, подумал я, и сколько скорбящих, потерявших близких». Это был первый из моих знакомых, которого убили. Несмотря на то, что наше знакомство было совсем непродолжительным, меня очень расстроила его смерть. И если меня настолько выбила из колеи смерть случайного встречного, как же, подумал я, можно вообще прийти в себя, если убьют того, кого хорошо знал и любил? Как тогда справиться с гневом, смириться с жаждой мести?» Я, конечно же, читал высказывания мужей и жен, которые не ожесточились после убийства супруга, и никогда не мог этого понять. Смерть Яна Паргетера вызвала во мне ярость по отношению к тому, кто самонадеянно решил, что имеет право убить человека. Благодаря Оскоту и Сент-Кастлу, мой доселе дремавший интерес к скачкам, казалось, окончательно готов был пробудиться». И этой зимой я потратил три или четыре субботы, чтобы съездить в Кемптон или Ньюбори и посмотреть скачки с препятствиями. С Урсула Янг мы уже были в приятельских отношениях, и именно от этой бодрой, хорошо информированной лошадиной свахи я получил больше сведений о Яне Паргетере и его смерти. «Выпейте», — предложил я в Кемптоне, прячась в поднятый воротник, от пронизывающего ветра. Она посмотрела на часы, сколько я ее видел, она ничего не делала, не сверившись со временем, и согласилась пропустить глоток. «Виски для нее, кофе для меня, как и в Донкастере». «Теперь признайтесь», — потребовала она, крепко стиснув стакан и крича мне в ухо, сквозь общий гул бара, набитого такими же продрогшими клиентами, жаждущими согреться изнутри. «Когда вы задавали все те вопросы про паи на жеребцов?» «Имелся в виду Сент-Кастел?» Я улыбнулся, но не сказал ни слова, усердно заслоняя свой кофе от толчков соседских локтей. «Видимо, так», — заключила она. «Смотрите, вон столик, быстрей за него». Мы уселись в углу, и над нашими головами грохотал бар, И кабельное телевидение транслировало повтор решающих моментов прошлых заездов. Урсула приблизила свою голову к моей. Вот это выкинул номер Оливер Нолис. Вы одобряете? Поинтересовался я. Она кивнула. Он с одного хода попал в дамки. Быстро соображает толковый мужик. Вы его знаете? Да. Частенько встречались на торгах. Он женат, на воображали, которая бросила его ради канадского миллионера или кого-то еще. И, может быть, еще поэтому он метит в экстракласс, просто чтобы ей доказать. Урсула жестко улыбнулась. Она сделала ему по-настоящему больно. Надеюсь, у него все получится. Она отпила половину своего виски, и я заговорил про Паргетера. Ее лицо исказилось от гнева, такого же, какой чувствовал я сам. Его никогда не бывало дома по вечерам. Он вечно спасал жизнь какого-нибудь средненького жеребенка с коликами. Ну что за скотство? Он домой за полночь пришел, а убийца был уже в доме. Наверное, тащил все, что попадало под руку. Понимаете, жена Яна с детьми гостила у матери. Полиция считает, убийца думал, что дом опустил на всю ночь. Ее передернуло. Он ударил Яна по затылку медной лампой, взял ее со стола в гостиной, схватил, что попалось, не обдумывая заранее. Так по-дурацки. Она разволновалась, как, наверное, каждый, кто его знал. Вот горе-то. Он ведь был по-настоящему хорошим человеком, хорошим врачом, все его любили». И вот из-за такой ерунды, да и то впустую, полиция нашла кучу серебра и украшений, завернутых в одеяло. Оно валялось там же, в комнате. Они считают, что вор перепугался и бросил все, когда Ян вернулся домой. Пересмотрели весь дом, и пропал только его чемоданчик с инструментами и кое-какие лекарства, которые он брал с собой в тот вечер. Ни из-за чего убивать даже наркоману. Ничего там такого не было. Она замолчала и перевела взгляд на свой почти опустевший стакан, и я предложил ей повторить. «Нет, спасибо, пожалуй, одной достаточно, а то разнюница тянет. Понимаете, мне нравился Ян, он был стоящим человеком. Удавила бы эту тварь, которая его убила». «Думаю, Кальдер Джексон разделяет ваши чувства», — сказал я. Она подняла взгляд. Ее лицо, отлично сохранившееся для пятидесяти лет, исполнилось неподдельного участия. Кальдеру будет страшно не доставать Яна. Не так много вокруг ветеринаров, которые не только пускают целителя на свой порог, но и обращаются с ним, как с коллегой. У Яна не было профессиональной ревности. Это большая редкость. «Очень хороший человек». От этого еще хуже. Мы вновь вышли на промозглый ветер, и я в тот день проиграл пять фунтов, о чем лорд Шиптон обязательно наябедничала бы дядюшке Фредди, если бы узнала.